Глава двадцать первая Проснулась я от голосов слуг на улице. Понежилась, не открывая глаза и наслаждаясь тем, что великолепно выспалась. Не знаю, что сделал Маркиз, но после его заклинания я спала словно бревно. Не люблю сравнения, как убитая. Наверное, потому что меня уже однажды убивали. Мне не понравилось. Потянулась во весь рост, выпростов руки из-под одеяла. Я не знаю, что я не знаю. и поняла, что оно прижато чем-то тяжелым. Пришлось открыть глаза и сразу же опешить. Рядом со мной, прямо поверх одеяла, лежало его сиятельство. Похоже, он вчера так и задремал в процессе излечения последствий моего столкновения с туманным лоргом. Маркиз был одет лишь в тонкие свободные пижамные брюки и босс. Наверное, так торопился, спеша на мои ночные вопли, что ни одеться, ни обуться не успел. Осторожно, повернувшись на бок, Я подпёрла голову согнутой в локте рукой и принялась рассматривать своего временного жениха, навязанного старинным договором. Он спал. Лицо было расслабленным, спокойным и молодым. Плотно общаясь с Лексенталем, который почти мой ровесник, я всё время забывая, что на самом-то деле Рикардо нет ещё и 30, и он вовсе не старик, как я думала, когда ехала сюда решать нашу общую с Марикой проблему. Всё так быстро случилось. С этим внезапно свалившимся на нас обязательством по договору, которое мы не могли проигнорировать, и никого не волновала наша с ней сложная ситуация. Магия полезная, но такая неприятная штука, когда ты обязан ей повиноваться. Ей не объяснишь, не попросишь подождать. Учитывая это, ехать пришлось мне. Надеюсь, без меня Мария-ка не натворит ничего. С ней всегда было сложно. Размышляя о ней, я рассматривала виновника наших проблем. И такого же ряда обстоятельств. Молодой, красивый, с чуть рисковатым породистым лицом. Густые широкие брови и длинные ресницы, такие же чёрные, как и волосы. Фамильная масть. Удивительно, что Лекс не унаследовал этого и взял цвет шевелюры и глаз от матери эльфийки. Он только черты лица всё же похож на отца, хотя и учитывая кровь дивного народа, гораздо более утончённый и изящный. Подрастёт И девица проходу ему давать не будут. Сейчас он ещё подросток, немного нескладный, закомплексованный из-за тёркины бабушкой и своим шатким положением бастарда. Вы меня так разглядываете, Эрика, что мне даже неловко. Тихонько, чтобы не напугать, произнёс лорд. Глаза при этом не открыл, хотя ресницы дрогнули. Устали? Долго пришлось магичить, спросила я. Ничего, нормально. Мне частенько случается не спать ночами по разным причинам. А вернусь к работе, и вам придётся иногда бодрствовать вместе со мной. Почему? Чем вы занимаетесь? А вы ничего не узнавали о Жунихе перед тем, как приехать и заявить о своём существовании. Заложив руки за голову, вытянулся на спине во весь рост лорд. Глаз так и не открыл при этом. Не успела. Всё случилось так внезапно. Нас меня просто поставили перед фактом. Немедленно собираться и ехать. Магия договора. Собирать особо было нечего, так что почти сразу и выехала. А по пути всякое случилось. И вот. Те, кто вас сопровождал? Вы не рассказываете, но они были вам дороги? Нет. Единственный близкий мне человек остался там, далеко, в приграничье. Мы встретимся через год, когда наш договор закончится, и мы придумаем, как освободиться от навязанной женитьбы. Кто это? Парень. Мне кажется, или в голосе прозвучала ревнёвая нотка? Нет, фыркнула я. Подруга, сестра, почти моя половинка. Мы росли вместе. Если хотите, приглашайте её сюда. У меня достаточно места в любом из домов, чтобы приютить ещё одну девушку. Я подумаю, спасибо. Разумеется, я не стану звать сюда Марику. Нельзя. Но мне было приятно это предложение маркиза. Удивительно. Но он мне нравился с каждым днём всё больше и больше. Жаль, что всё так неправильно. А Марика? Ох уж Марика. Надо попытаться связаться с ней, рассказать новости, сообщить, что со мной всё в порядке. И напомнить, чтобы не вздумала без меня ничего делать. Я служу Короне, как и все сильные маги, внезапно сказал маркиз. Антон возглавляет магический надзор в целом. А под моей рукой отдел ментальных расследований. Это как? Расследовать ничего. Стража, вы преступления расследуете? Не поняла я. А некотором роде. Мой отдел подчиняется непосредственно магическому надзору и занимается расследованием магических преступлений, но не всех подряд. Для этого есть обычные службы с обычными магами-универсалами и стихийниками. Мы же занимаемся ментальными нарушениями. А вы ведь можете внушать, да? Задумчиво протянула я. Как все менталисты. Могу, распахнул ресницы мой собеседник и повернул голову ко мне. Но никогда не делаю этого в обычной жизни, только с согласия. Алекс, почему вы не пытались подружиться с ним так? Ну, с помощью Потому что он мой сын, а не подопытный кролик. Из меня вышел некудышный отец, признаю. Слишком уж рано я им стал. А малыш со своей сложной историей «Обиды и на предательство матери, да и моя не лучше. Кукушки обе. Но я люблю его и не хочу, чтобы его отношение ко мне было искусственным и внушенным». «Понятно. Мы лежали, глядя глаза в глаза». «Мы все хотим, чтобы нас любили по-настоящему Эрика, не благодаря принуждению и ментальному внушению. И я не исключение. Я тоже хочу искренних чувств и тепла, а не...» «Он не стал договаривать, но я поняла». Мы немного помолчали, рассматривая друг друга, не смущаясь и не отводя взор. Чем я стану заниматься, когда вы вернётесь к службе? Нарушила я затянувшуюся паузу. Не знаю. Всем. На самом-то деле, Эри, у меня очень мало свободного времени, я почти не бываю дома, а вы? Вы будете со мной, а в свободное время вам предстоит учёба с Лексом. Я не забыл. Я сморщила нос и улыбнулась. Маркис рассмеялся, протянул руку и нажал мне на кончик носа, словно я ребёнок. Вы очаровательны, дорогая моя невеста, но сейчас нам с вами предстоит вставать и заниматься решением проблем. У меня подходит к концу вынужденный отпуск, навязанный её величеством. Откровенно говоря, я думал, что как обычно сбегу от всего этого куриного переполоха, но застрял на ту неделю, которую выделил им для, хм, знакомства. Может вы что-нибудь придумаете, и вы проводите их всех скопом. Скажете, что очень злой, я никого не выбрал, а? Ну спасите меня. А нам что, розы снимать, ковры сворачивать? Ремонт же грядёт. Сдерживая смех, протянула я. Вы страшная женщина, Эрика. Сообщив мне это, маркиз легко поднялся с кровати, стоя ко мне спиной, потянулся, напрягая мышцы и давая мне возможность рассмотреть свою фигуру. после чего пошлёпал босиком к лестнице вниз. «Лекс!» — крикнул, спустившись на пол пролёта. «Ты тут?» «Ага, вы с Эрикой проснулись?» — донеслось снизу. «Идёте?» «Она чуть позже спустится». Я нервно рассмеялась. «Лекс — это нечто». Орать на всю виллу с вопросом, проснулись ли мы. Ну и что теперь все станут думать? Когда я сошла со ступенек в гостиную, меня чуть не сбил с ног белобрысый вихрь. подхватил, приподнял и закружил в объятиях. Я только пискнуть успела, как мальчишка поставил меня обратно, расцеловал в обе щеки и, обняв за плечи, потащил к столику в эркере, на котором уже было накрыто к тайному завтраку. Эри, ты ужас, как нас с отцом напугала. Всё же было хорошо, а ты опять кричала. И страшно же за тебя было. Но не переживай, мы тебя обязательно вылечим от этой пакости туманного лорга. Сейчас отец, а ещё я свою. Он помелса, но всё же договорил. Эльфийскую магию подключу. Я не хотела её учить, а они отказались от меня, предали. Но ради себя я всё-всё выучу. Я уже узнавала немного, и могут. Только мне нужен будет преподаватель из их народа. Лекс. Опешила я, понимая, как нелегко было ему всё это принять, ведь он стыдится своей принадлежности к эльфам. И не смотри так на меня. Буркнул он, подтаскивая меня к столу и усаживая. "Подумаешь, это же не потому, что я их простил, а ради тебя. У меня сдавило горло, и на глазах выступили слёзы. Настолько я была тронута. Ой, вот только не надо плакать. Тоже мне, девчонка". Насупился полуукровка и принялся суетливо накладывать себе в тарелку блинчики. "Как же я рад, что ты тут появилась, дорогуша". Возник рядом со мной призрак. "И давно нужен был рядом кто-то". то помог бы забыть свои глупые детские обиды друг на друга и на себя. Эй, а мне, подошёл маркиз. Он уже умылся, привёл себя в порядок и даже умудрился быстро побриться. Присаживайтесь, ваше сиятельство. Жестом пригласила я, отвернулась и быстро стёрла слезинку. Лекс, приятного аппетита. Угу, прорычал он с набитым ртом. Быстро прожевал и сообщил: Кстати, Эрика, я уже сообщил с утра Марио, что с сегодняшнего дня ты начинаешь ремонт. И что отец одобрил. Так что к обеду подъедут первые мастера, всё осмотрят и решат, сколько и чего из строительных материалов нужно будет привезти. Во время завтрака мы обговорили планы на день. Маркиз, как страшно занятой человек, исчезнет куда-нибудь по своим важным делам. Уж найдёт куда спрятаться. Невеста на мне. Строители на Лексентале. «А может, наоборот? Строители на мне, Олекс, как ваш сын, пусть доводят девушек. Они ведь в курсе, что в случае счастливого исхода с матрин, одна из них станет его мачехой. Вот пусть и тренируются, и он, и они». «Ну да, они мне опять тщательно завуалированные гадости говорить будут», — помрачнел мальчишка. «И все с такими милыми мерзкими улыбочками, что прямо в горло вцепиться хочется, а нельзя». «Друг мой!» «А тебе кто мешает говорить им в ответ гадости?» Но тоже с милой улыбочкой и, разумеется, тщательно завуалировав. «Ты ведь знаешь, что ни одна из них твоей мачехой не станет». «Отец точно не станет». Озадаченно отложил приборы и откинулся на спинку стула Лексенталь. «Абсолютно и несомненно. Ни одна из куриц со мной к алтарю не пойдет». Бросил на меня быстрый взгляд Маркиз. «Вот видишь». Значит, ты можешь себя вести как капризный, избалованный, вредный ребёнок, который ревнует папеньку к возможной будущей жене. Тебе гадость с улыбкой, ты двойную гадость в ответ с невинным лицом. Тебя оскорбили, прикрываясь этикетом, и ты в ответ то же самое. Но никаких прямых ругательств. Ты всё же сын лорда, а они леди. А я не умею. Я ведь от них всё время прятался. Ещё ж и леди Стэбанна часто приезжала. Ой, да что там уметь? надо их спровоцировать. А как начнут, тот и ты. Что бы такого сделать-то, чтобы они гарантированно начали тебя шпынять? Напомнить им, что во мне эльфийская кровь и что я незаконнорождённый. "Уши", тихонько спросила я, глянув на эту часть тела полукровки. Он нервно подёрнул себя за мочку. "Слушай, ты ведь понимаешь, что стыдно быть глупым, невоспитанным и необразованным. При этом стыдно не самого факта «От того, что ты не пытаешься его исправить, а стесняться себя и своей внешности глупо. К тому же ты очень красивый. Через пару лет его сиятельству придется завести свору собак, чтобы они отгоняли от тебя девчонок». «Чего?» — вытаращился на меня Лекс. «Того! Красавчик ты, говорю! Маг с двумя видами дара, врожденным эльфийским и жизни. Выучишься, получишь образование и диплом. Отец по блату поможет тебе занять хорошую должность при дворе». Если ты сам шанс не профукаешь, выслужишься, заработаешь себе сам состояние и титул. Раз уж по закону к тебе не может перейти фамилия Декасана. К тому же, скажу по секрету, многим женщинам нравятся нетипичные мужчины. Поверь, у тебя отбоя не будет именно от тех, кто окажется в восторге от твоих ушей. Настоящих я имею в виду. Повисла пауза. Выплыл из стены вечно подслушивающий косель и завис рядом. Серьёзно глядя на своего младшего потомка, отложил приборы и немного нервно отпил из бокала воду лорд Рикарды. Сидел в прострации полуукровка, таращась прямо перед собой в никуда. Правда, что ли? спросил он шёпотом и моргнул. Не врёшь? Да чтоб мне провалиться. Зуб даю. Серьёзно поклялась я, как в детстве в приюте. А вам, Эрика, тоже нравятся эльфы? Ревниво спросил маркиз. Да кому уж они не нравятся? Они ведь красивые. Только те, которые истинные и чистокровные, уж больно заносчивые и надменные, как ледышки. Но Лекс-то не такой, он милый и живой. «Я ненавижу ее!» — выпалил вдруг последний. «Кого?» — не поняла я. «Мою мать! Ту, которая родила меня и вышвырнула. Я даже имени ее не знаю!» Я перевела взор на Рикардо. Он хмыкнул и с усмешкой пояснил. «Вы будете смеяться, Эри, но я тоже не знаю ее имени». И даже лица не помню. Одна из светловолосых и голубоглазых холодных долгоживущих красавиц, которая от скуки. И нет, я не пытался ее разыскивать позднее. Не вижу в этом необходимости. «А ты?» — спросила я мальчишку. «И я. Не хочу ее видеть». «Ну и оставь в прошлом тогда. Ведь мы не в силах его изменить. Но можем построить настоящее и будущее. Давай лучше ты будешь на невестах лорда тренироваться говорить гадости». Чтобы и придраться не к чему было, но и чтобы не возникало больше желания тебя задевать. Мы и Коселя привлёчём, у него большой опыт. Я с удовольствием поучаствую. Альчку давно пора перестать стыдиться себя. Бросил реплику Призрак. Это всё из-за бана, её травля. Эрика, ты со мной? Что бы ни случилось? Серьёзно спросил вдруг Лекс и вцепился в мою ладонь, лежавшую на столе. Я с тобой. Отец, снимая иллюзию, я готов стать собой и больше не буду прятать свою суть. Малыш, сглотнул маркиз и с теплотой взглянул на сына. Я не малыш, Эрика права. Я уже вырос, и мне пора научиться давать отпор. Спустя пару минут я с восхищением смотрела на изменившегося пацана. С ума сойти. Легк, ты такой красавчик. У меня нет слов. Можно потрогать? Дёргать не будешь? С подозрением спросил он. но в сторону не шарахнулся, когда я встала и шагнула к его стулу. Я с щенячьим восторгом прикоснулась к вытянутым вверх ушам. Они были не такие длинные, как у чистокровных эльфов, но все же их форма не вызывала сомнений в принадлежности обладателя к дивному народу. «А они шевелятся? Отдельно?» «Не знаю», — немного нервно отозвался пацан и тут же дернул одним ухом. Я вернулась на свой стул, подперла подбородок кулаком, и с интересом принялась рассматривать своего дружочка. «Лекс, ты умопомрачительный и с ног сшибательный. Я не знала, что иллюзия еще и твое лицо немного меняет и делает более грубоватым. Но что радует, ты не такой слащавый и женоподобный, как эти, которые дивные. Доедай, и пойдем доводить твоих потенциальных матчах до истерики. В курятнике сегодня случатся массовые припадки и обмороки». «Эрика!» Укоризненно позвал меня Маркиз. «Вам не стыдно?» «Нет. А должно?» Призрак и мальчишка хохотнули. Его сиятельство покачал головой. Его улыбка была одновременно грустной и светлой. «Может, и мне с вами пойти?» «Нет, ни в коем случае!» Хором выкрикнули мы с Лексом. «При вас они не решатся говорить нам гадости. А как же нам тренироваться и изводить их, если они будут изображать приличных леди?» «Пап, я сам». Эрико не позволит им довести меня, я кивнула, подтверждая. Такая вера в меня от пацана, с которым мы знакомы-то всего ничего, грела душу. Он за меня, я за него. И вместе мы всех победим. Хорошо. И всё же мне очень жаль, что вы не принимаете меня в команду. Ну, пап, а давай мы потом втроём что-нибудь другое поделаем, как вчера. Ты нас научишь чему-нибудь, и Эрико отведёшь прогуляться. покажешь ей пруд с лилиями. Но сейчас мы у нас... — Эрика, — оживился Маркиз, — хотите вечером прогуляться? Только нам придется уходить через окно. — Хорошо, — рассмеялась я. — До вечера, ваше сиятельство. Лекс, за мной. Нам нужно извести кур. — Есть, мой командир. Эрика, стой. Я же не знаю, какие гадости им говорить. — Будем импровизировать. И вообще, вспоминай искусство тайной войны. Дочитал? Одна глава осталась. Ага, ладно. В спину нас сопровождал завистливый взгляд его сиятельства маркиза де Касана. Взрослый и серьёзный господин, глава отдела ментальных расследований. Сильный маг, титулованный аристократ, приближённый ко двору, отчаянно завидовал своему сыну-подростку и своей же ассистентке, и по совместитеству, навязанной и нежеланной невесте.